Заместителем командира группы был назначен старшина Еремейчик. Я и сейчас не знаю, прозвище это или фамилия. Раньше я с подобными людьми не встречался. Он был вполне военным в том отношении, что носил форму и на все смотрел, как положено, старательный, с пониманием. Лет ему было под сорок, хлосоватый в гимнастерке и в кирзовых сапогах, которые казались самой важной его частью. Тонкие ноги как бы втекали струйками в широкие голенища, и было непонятно, как он мог ходить, а точнее уверенно вышагивать. Он был плоский, у него грудь была плоская и лицо плоское. Я давно его знала как старшину всей школы, но даже предполагать не могла, что он и радист, и разведчик, и минер-диверсант. Ребята мне рассказали, что Еремейчик был тяжело ранен осколками собственной мины, и будто бы не все удалили. Один слишком близко к сердцу, хирурги вырезать не решаются. Он мог бы демобилизоваться, но из армии до победы уходить не желает. Утро было российское и солнечное. У меня хватало бодрости. Хотелось зажигать других, но как я не знала. Вскоре наша группа вооружилась. К ночи мы должны были вылетать. Еремейчик после утреннего завтрака объяснил группе, что хоть и летит с нами, но еще не сдал старшинских обязанностей по школе. А потому Евдокимова, до прихода майора, будет считаться командиром группы, и все должны принимать ее слова как приказ в соответствии с ее указаниями действовать». Мы вышли на берег моря, где на пустынном пляже были установлены фанерные мишени. Стреляли из пистолетов ТТ и одиночными выстрелами из автоматов ППШ. Это особое искусство, прицельная стрельба из автомата. Я владела всеми видами личного оружия и перед другими, кроме цыгана, показала хорошие результаты. Прекрасно стрелял рыжик, но всех сильней цыган. Он поражал мишени в самое яблочко. У него получалось легко, свободно и шиком. Потом мы стреляли по чайкам-ныркам, и опять же цыган показал, что автомат может служить даже охотничьим ружьем. Потом, до самого обеда, мы занимались изучением карты местности того района, куда предстояла выброска. Все понимали, от знания карты будет зависеть наша жизнь. Предполагалось, что группа выбросится кучно в холмах, заросших сосновым подлеском и можжевеловым кустарником. От этих холмов на западе начиналось предгорье, где есть шанс отыскать партизан. На юго-востоке, за виноградниками, на самом берегу Черного моря, в карстовых пещерах, располагается подземная крепость врага, которой ведет замаскированная шоссейка. Не было сомнения, что охранение тыла крепости имеет несколько поясов. Огневые точки противника должны быть расположены как внутри, так и снаружи колючего ограждения, по которому, скорее всего, пропущен электроток. Если при выброске будет дуть сильный северо-западный ветер, есть опасность налететь на провода. Было заранее определено. Группа разделится пополам, а потом в течение трех суток нужно собраться в условленном пункте. Кто собьется с пути, должен пробираться к сборному пункту в одиночку. В карте я разбиралась хорошо. Ребята сразу почувствовали ко мне доверие. И цыган не старался выделяться, похоже, насытился славой лучшего стрелка. Он, между прочим, рассказал, что еще в Асавиахиме готовился на снайпера, но тут в школе нет ни одного ружья с оптическим прицелом. Ох, цыган, цыган. Когда стемнело, старшина Еремейчик собрал всю группу и построил нас в одну шеренгу у входа в гостиницу «Сочи». Свет от фонаря был густо синим, отчего голубые кабинезоны, натянутые поверх формы, виднелись черными, а лица казались восковыми. Я была левофланговой, стояла рядом с Колей-рыжиком. Скосив глаза, видела, как в свете качающегося фонаря бегают по его лицу веснушки, оно застрился, и кадык на худенькой шее ходит туда-сюда. Может быть, минута прошла. Я не знаю. Часы у меня были, но я не имела права смотреть. Надо было смотреть на старшину, ждать его слова. В кабинезоне Еремейчик выглядел стройным, бравым и значительным, нисколько не плоским. Кабинезон надевают поверх сапог. Вот почему не видны были худые ноги Еремейчика. Он три раза прошелся вдоль строя, придирчиво осматривая каждого. Ничего не говорил, никому не цеплялся. Наконец из себя выдавил. Как сознательном и подготовленным всем вам говорю, здесь для замечаний и вопросов не место. Подойдет полуторка, молча, я повторяю, молча, без разговоров и взаимопререканий грузитесь в порядке спокойной очереди, то есть тем же самым строем, какой сейчас есть. И таким же строем запомните, кто за кем, будем по сигналу летчика прыгать. Майор, командир группы, перед вами всеми «Первым. А я, как его помощник, за вами последним. Возможно, будут уточнения. Вольно стоять на месте, по возможности без разговоров, тем более без шуточек. Погрузимся на машину, шутите, веселитесь хоть всю дорогу до аэродрома». Как только перестал говорить старшина, и можно было обмякнуть, ко мне повернулся Рыжик. Шепотом спросил. «Ты чувствуешь? Что я должен чувствовать?» Общее напряжение советских фронтов от Черного до Барнцева моря. Я серьезно тебя спрашиваю. Ты себя как частицу чувствуешь? Чувствую, чувствую. Думаешь, я шучу? Зачем ты? Не шутишь. Но не надо, Коля. Ладно, напрягайся сам за себя. Ладно, пока мы здесь, на большой земле. Он улыбнулся, и я вдруг увидела три золотых зуба. «У мальчишки золотые зубы». Почему я раньше не видела? А потому, наверное, что он ни разу при мне не улыбался. Не смеялся, когда остальные смеялись. Я вспомнила, что перед войной на толкучке в сухуме какой-то дядька в грязном белом халате носил на груди фанерный лоток. На лотке горкой лежали золотые коронки. Да не золотые, конечно, а медные под золото. Деревенские женщины, парни, девушки выбирали из кучи и примеряли на свои здоровые передние зубы для красоты. Вот я и подумала, что этот Колька рыжик тоже так носит. Не захотелось его слушать. А ты стихи любишь? Спросил он. Люблю, люблю. Только помолчи, ладно. Тут подошла полуторка, и мы стали грузиться. Я ждала, что из кабины выйдет майор зубр. Но в кабину сел старшина. Майор нас потом обогнал на открытом виллесе. С ним рядом сидел начальник школы, а впереди с водителем в гимнастерке с четырьмя шпалами еще какой-то военный. Как я могла увидеть знаки различия? Оказывается, вышла из-за тучи луна. Для меня неожиданно. Честно говорю, я была как пришибленная. Кто-то обрывками видела, обрывками слышала, Даже не доходило, о чем говорят, сидя в кузове ребята. Вдруг я заметила, что рядом со мной рыжик, что лицо у него обиженное. Может быть, я его обидела? Надо было кончать с этим настроением. В самом деле, о чем я, когда грузилась и потом в машине думала? Не могла отдать себя чего -то. Наверное, все-таки вспоминала, как мы ехали на практику с Оверкием и как мы потом клялись друг другу в любви, но и это было во мне смутно. На аэродроме нас ждали все руководящие командиры Крымского штаба. Еремейчик нас построил, после чего начальник Крымского партизанского штаба заговорил с нами без всякой официальности, как бы наново представил нам наших командиров, майора Зубра и старшину Еремейчика, сказав, что оба неволевые и опытные разведчики, с которыми он сам бы полетел куда угодно. Потом подозвал первого и второго пилотов нашего ли и они каждому из нас пожали руку. Почему-то мне запомнилось на всю жизнь, как первый пилот, высокий мужчина, в красивой кожаной куртке, стоял против меня и смотрел в глаза. Он удивленно смотрел, а может и восхищенно. У него была доброта во взгляде, Правой рукой взял мою руку, а левой накрыл. Ладони горячие, прямо обжигают. Спрашивает меня с улыбкой. Это как называется? Я ему тоже улыбнулась, пожалуй, плечами. Он весело стал смеяться, но не громко, будто для одной меня. Наклонился и говорит. Называется пирожок на дорожку. От него тепло доходит до самого сердца, и всякая боязнь улетучивается. Тогда... «И я вам сделаю. Хотите?» Я стояла в ряду со всеми, но почему-то чувствовала, что нет никого. Ни командиров, ни всей нашей команды. Мы с пилотом одни. Он очень большой, я очень маленькая. «Хорошо, — говорит, — сделай, и ты мне пирожок!» Я положила свою ладошку поверх кисти его огромной руки, и он опять рассмеялся. «Смотрю, все нас видят, и все смеются». Это было недолго, несколько секунд тепла. Забыла сказать, что мы стояли на взлетной дорожке. Неожиданно громко раздается команда «По местам!». Один за другим поднимаемся по трапу. Вот оно, знакомое гулкое брюхо самолета. Вдоль бортов металлические скамьи. С потолка льется от плафона тусклый желтый свет. Второй пилот захлопывает тяжелую дверцу. Звук как от удара по пустой бочке. Моторы пока не работают. Тихо. Майор говорит Еремейчику. Разобрать парашюты. Старшина в приказном. То не обращается к нам. Разбирать парашюты, помогать друг другу пристегивать, проверять друг друга, все ремни и застежки, осмотреть грузмешки, осмотреться самим, осмотреть оружие, автоматы, пистолеты, гранаты. Объявляю новый приказ командира группы. Прыгать будем в следующем порядке. Первым майор. За ним радист Чижик. Все остальные от левого фланга за Чижиком. Последним прыгаю я. Каждый знает, кто за кем. Все подтвердили, что знают. За процедуры прикрепления парашютов следили не только майор и старшина, но и первый пилот. Ну вот, все готово. Мы садимся, еле умещаясь на узких скамьях. Груз на каждом велик. На мне рация... Два комплекта батарей, один в упаковке, другой вещь в вещь мешке с продуктами. Мешок тяжелый, пожалуй, потяжелее моего собственного веса. Его набили для быстрого снижения. Сама-то я слишком легка, ветер может далеко унести. Чего только нет в моем мешке. Ну да ладно, лететь не больше двух часов, выдержу. Заработали пропеллеры, все быстрее и быстрее, пока не начался общий сильный гул. Самолет дернулся и, постукивая, побежал по взлетной дорожке. Каждая неровность болезненно отзывалась на моих перегруженных плечах. Я его торопила, скорее взлетая, то еще во мне что-нибудь сломается. Но вот стук прекратился, значит, мы в воздухе. Сидим молча, друг на друга почти не глядим. Я вспоминаю, как летела с Дашей поле. Сашкой Зайцевым и Галицким в район Нальчика. Такой же был самолет, только группа поменьше. Летели весело, перекрикивались, шутили. Правда, груза такого не было. Но дело, пожалуй, не в Грузии. А в чем? В тот раз летели под Рождество, в этот под 8 марта. Об этом почему-то все забыли. А как бы хорошо по такому случаю пошутить? Нет, не до шуток. Хочу понять, почему мы такие напряженные? Почему нам не до шуток? Ведь под Нальчиком нас разбросали поодиночке. Значит, и опасность для каждого была большей. Стараюсь отбросить эти мысли. С трудом приподнимаюсь, чтобы заглянуть в люминатор. Смотрю, все иллюминаторы задраенные. Нельзя себя выдавать светом. Летим, летим, постепенно привыкаем. К чему привыкаем? К страху? Вот это верно. К страху надо привыкать. Страх надо приручать. Так нас учили в разведшколе. Помню, еще говорили, что страх нужно из врага превратить в помощник. Нет людей бесстрашных. Герой тот, кто преодолеет страх. Переделает его в осторожность. Хорошо говорить. А как исполнить? Осторожность годится в бою, в разведке а какая у нас может быть осторожность здесь, в самолете? Страх уже есть, а переделывать его не во что. Понемногу оглядываю всех, кто как себя держит. Первым делом смотрю на командира. Он ничем не выделяется, в таком же кабинезоне, с таким же тяжелым мешком. Встретился с моим взглядом, вскинул голову. «Не ропей, чижик, не куксись, все будет хорошо». Старшина Еремейчик сидел со мной рядом. Он уткнулся носом в какую-то книжицу. Хотя вряд ли мог при таком свете читать. Я заинтересовалась, заглянула на обложку «Устав Красной Армии». Думаю, это особый надо иметь характер, чтобы в такой обстановке... Но пригляделась внимательно. Спит старшина Еремейчик. Прячется за книжку и спит. А может он... Притворяется. Я от этого даже развеселился. Цыган, как я и думал, держался воинственно. Положил ногу на ногу, горделиво закинул голову, мол, знай наших. Вроде бы ждал, что сейчас его сфотографируют. По мне скользнул холодным взглядом, чего сюда затесалось. Что ж, может, так и надо. Командир в него верит. Летим. В самолете холодно, давит изнутри наушные перепонки. Значит, поднялись высоко. Снова глядела ребят. Интересно, как держится тот, что обо всем расспрашивал? Сашка Бутус. Лежу. Нет его. Куда мог деваться? Кажется, никто с места не поднимался. Снова смотрю, считаю. Вместе со мной двенадцать человек. Должно быть тринадцать. Не выдерживаю, толкаю в бок Еремельчика. Он сдрагивает. — А? Чего? — кричу ему в ухо. — Пропал Сашка Бутуз. Окончательно проснувшись, Еремельч говорит. — Во-первых, Евдокимова без паники. Во-вторых, делаю вам замечание. Как это у вас, разведчицы, пропала наблюдательность? Сержант Александр Трущенко по прозвищу Бутуз Отсутствует с момента погрузки на машину, ввиду его оставления на моем месте для временного несения обязанностей старшины школы. Вы должны такое дело замечать. В-третьих, соображайте, нас было бы тринадцать. Ну и что, если тринадцать? Как это что? Он на секунду задумывается. Тринадцать на два не делится, а нас должно быть две равные группы. «Вы суеверный, товарищ старшина!» — говорю я. «Отставить глупости, боец Евдокимова!» В этот момент мы почувствовали, что самолет пошел на снижение. Все напряженно смотрели на альтиметр над дверцей пилотской кабины. Когда опустились до 600 метров, самолет выровнялся. Еще минута — и загорелась красная лампочка. Это первый сигнал к выброске. Поднимаемся, становимся в ряд — И каждый защелкивает свой карабин на кольце. У меня от груза и туго затянутых лямок затекли и ослабли руки. Никак не дотянусь до кольца, и нет сил нажать пластинку карабина. Второй пилот идет к дверце самолета. Сейчас он ее откроет. У меня дрожат руки, в голове стучит. Вот-вот вспыхнет второй сигнал — Нервы так напряжены, что, кажется, если вовремя не успею прицепиться к кольцу, выпрыгну так. Мои тщетные усилия заметил майор. Он вырвал меня из руки карабин, мгновенно его зацепил. Открылась дверца, вспыхнул сигнал к прыжкам, холодная струя ворвалась внутро самолета. Командир группы сделал шаг, и вот его уже нет. Сгинул в темноте. За ним, скрестив руки на весь мешке, лечу в бездну и я. Сильный, давно мне знакомый рывок открывшегося парашюта. Зверем наваливается на меня удвоенная резким торможением тяжесть груза. Вкрикиваю от боли. Парашют выравнивается, тяжесть становится обыкновенной, почти привычной. Вижу немного правее от себя светлый круг. Это купол парашюта. От него тянутся белые стропы. Черно и тихо. Замирает вдали шум самолета. Сердце выстукивает. Меня там нет, меня там нет. Это по привычке. Я всегда прыгала одна. Приказываю сердцу стучать. Нас там нет, нас то нет. Чувствую, как мокнет лицо. Значит, дождь, мелкий дождь. А нам обещали мороз. Кто-то говорил, в Крыму сухо, небольшой мороз, а тут дождь. Неужели я и правда в Крыму? Ветер приносит свежий запах хвои, поджатые ноги ловят землю, и я крепко, сжимая колени, сразу же падаю на правый бок и тяну на себя нижние стропы. Парашют гаснет, только что был огромный купол, теперь это белая куча. Ее только и вижу, больше пока ничего не вижу. Кот проходит мимо. Возвращается это майор Зубар. «Комкай, скорее комкой парашют!» А я уже скомкала. Он гукает филином, подает сигнал сбора. Слышно, как трещат под ногами сучья, чапкает мох. Еременчик говорит. «Все в сборе. Ищите расщелины, ямы, валуны. Снимайте кабинезоны, завертывайте в них парашюты, чтобы меньше белого, меньше, меньше белого!» Мы разбегаемся по сторонам, Плещут по лицу можжевеловые колючки. Слышу хриплый голос Еремейчика. «Маскируйте парашюты качественно!» Неведомая земля. Прощупываю ее ногами. Она тверда. Где луны, где трещины. Всюду мокрые хвои и острые живые колючки спутанных ветвей. У меня есть фонарик, но его зажигать нельзя. Становлюсь на четверенький и нащупываю оплетенный корнями песчаный холмик. Рублю корни лопаткой, копаю наугад, и вот уже ямка на всю глубину руки. Засовываю в нее парашют и кабинезон. Сгребаю ногами хвою песок, затаптываю и маскирую, как можно маскировать на ощупь. Бегу на гуканье филина. Еременчик докладывает. «По счету все тута!» Вся группа стоит молча, прислушивается. Ветер качается качает под подвесок, шуршит в хвои дождичек, воздух резко пахнет хвоей, талым снегом. Душа не верит, что кроме нас тут кто-то поблизости существует. Не дышать, считать до восьмидесяти. Считаем, слушаем, шестьдесят, шестьдесят один, шестьдесят два, и вдруг чух чух чух чух чух чух чух поезд. Шум его нарастает, все начинают дышать, шептаться. Минеры скапливаются в особую группу. Молчать, командует майор. Еремейчик, когда эшелон подойдет на ближайшую к нам точку, определите на слух расстояние до полотна, число вагонов, направление движения, скорость движения, меру погруженности и предполагаемый груз. И снова мы стоим, молчим, ждем. Еремейчик снимает с себя вещи-мешок, опускает на землю и рацию с комплектом питания. Тут только я вспоминаю, что он, помимо своих прямых обязанностей, еще и радист. Глаза уже привыкли к темноте, но мы друг другу еле видны. Отогнув уши ладонями, Еремейчик слушает. Поясся ближе, ближе, слышно, как стучат на рельсовых стыках колеса. «Спросить меня?» Я бы сказал, что мы от него не более чем в двухстах метрах. Паровоз тоненько резко свистит четыре раза. Потом шум понемногу стихает, удаляясь вправо. Демельчик уверенно и четко докладывает. По состоянию приглушающей влажности атмосферы предположительное расстояние от пункта наблюдения до железнодорожного полотна — 1200 метров. Состав сборной — пять пассажирских и девять шестнадцатитонных двухосных вагонов, груженных живой человеческой или тягловой скотской силой. Говорите яснее, Еремейчик, люди что ли? Лошади? Людей там нет. Это фрицы. Стало быть, гитлеровцы. Лошади или коровы отсюда не чувствую. Состав идет направлением в Джанкой Керч. Ориентировочно определяю, мы находимся в расширяющейся части перешейка. Примерно в 20 километрах от Черного и в трех от Азовского. Скорость продвижения состава порядка 45-50 пятидесяти километров в час. Немцы тут партизан не боятся. О чем с тоской и сообщаю. Майор приказывает. Отберите четверых в разведку. Группа остановить кольцом. Автоматы на изготовку. До возвращения разведчиков не шуметь, не говорить. Тем поставить часы по моим. Один час 36 минут Московского. Через полчаса все ушедшие поочередно возвращаются и докладывают, что поблизости никого нет. Все группы уходим цепочкой по следу Еремейчика повыше, в гуще можжевельника. Майор и Еремейчик, уединившись под плащ-палаткой, лёжа рассматривают карту. Нам, собравшимся вокруг, Виден мутный свет и щелочек, слышны голоса командира и его помощника. Так длится минут десять. Шуршит в руках командиров карта. Свет под плащ палаткой гаснет. Одним движением майор и старшина вскакивают, но не расходятся. Они обнимаются, троекратно целуются. Еремейчик дрожащим голосом говорит Товарищ Зубр, майор вытирает глаза. Друг Еремейчик, сколько вместе пройдено? Товарищ Зубр, случись что, семью мою не забудь. Адрес знаешь? Знаю, знаю. Не пуха тебе, не пера, Еремеичик. А мы стоим, ждем, с каждой стороны по пятеро. Что же вы не прощаетесь, хлопцы? Глянув на меня, майор поперхнулся. И девчата, но ну, обнимитесь, поцелуйтесь. И тут вдруг вышло, что меня обнимает и целует, будто мы с ним расстаемся, Генка цыган. Я с досадой даже отплюнулась, ведь он идет с нами. Вот так мы и разошлись. Расстались. Шестерок моря, шестерок лесу.